Сергей Мусанов. Сам себе клон. Глава 1. Своего первого арика Влад убил в 16. Теперь, спустя 12 долгих и наполненных кровавым насилием лет, он понимал, что тогда ему просто повезло. что удача тогда оказалась куда больше, чем расчёта. И сейчас он бы всё сделал не так. Правда, сейчас у него и возможности другие. Это был стремительный сын Гермеса, всего третьего ранга, благородный отпрыск одного из древних родов. Надежда и опора щит нации и её же меч карающий. Но ему тоже катастрофически не хватало опыта, и он сделал ставку на скорость там, где её нужно было делать на манёвренность. Он был быстр, куда быстрее обычного человека, но уходил по прямой, и Skyline, угнанный Владом всего пару часов назад, оказался быстрее. Влад помнил тот момент, когда тачка поставила финальную точку в соревновании скоростей. Помнил удивлённое лицо Арика, его ноги, примкнувшие над лобовым стеклом, помнил сальто, которое Арик исполнил над крышей его машины. И с глухим звуком шлёпнулся на асфальт позади. Он затормозил жёстко, с юзом. Машину чуть не развернуло бок о дорогу. Ему было 16, и больше всего в этот момент ему хотелось уехать, прыгнуть за руль, вбить газ в пол и гнать из города и не останавливаться до самого утра. Но разум говорил, что нужно убедиться. Разум оказался прав. Борчуг был ещё жив. Он валялся на дороге и тихо стонал. И тогда Влад, трясущийся от избытка бегущего по крови адреналина руками, взялся за балонный ключ. Посев всего он уноехал, но недалеко. бросил машину в паре кварталов оттуда, а дальше ушёл пешком, накрыв голову капюшоном. И ему всё время мерещились звуки сирен и шум моторов подъезжающего спецназа, который должен был бы закончиться грубыми окриками и стрельбой. Но когда сирены на самом деле завыли, он был уже далеко. Он вернулся домой. Какое-то время ему казалось, что этого хватит, что жажда крови уталена, что ненависть уйдёт. Но этого, конечно же, не произошло, и он стал искать пути В конечном итоге дорога привела его сюда, на крышу дома, напротив популярного у ариков ночного клуба. Впрочем, мода быстро проходит, и то, что популярно в эти дни, скоро будет заброшено и забыто, а арики найдут новое место для тусовок. Но это будет не сегодня. Из клуба на ночную улицу вышли двое. Влад прильнул к оптическому прицелу. Первого он узнал сразу. Это был кто-то из младших отпрысков Громовых, и его надо было бы в любом случае убирать первым, если только ты не горишь желанием выяснить, что быстрее и смертоноснее: молния или пуля. Влад не горел, а познать второго было труднее. Синиский, скорее всего. Там что-то с силами природы связано. В городской черте большой опасности он представлять не должен. Но и отпускать его тоже глупо. Они курили. Время для принятия решения стало совсем немного. Сейчас они докорят и уйдут внутрь, и неизвестно, когда выползут в следующий раз и сколько их при этом будет. Два выстрела займут не намного больше времени, чем один. Но всё же, больше всего влада смущала машина Сид, стоящая на вид в парковке рядом с клубом. Это значит минимум двое в городской броне, плюс водитель, который вызовет подкрепление и будет координировать а автомобиль бронирован, и до водителя без специальных средств вообще никак не добраться. Извечное противостояние снаряда и брони привело к тому, что по улицам ходят люди, больше напоминающие танки, а тебе приходится таскать с собой гаубицу. У Влада были с собой бронебойные патроны, но пушка-то самая обычная, не противотанковая, и тут уж как повезет. Может, пробьет, может, нет. Пробьет, если попасть правильно. А как ты правильно попадёшь, если он на одном месте не стоит и изображать из себя мишень явно не хочет? Там ребята крутые. Обычных патрульных в Сиб не берут. Может, вообще отложить всё и попробовать в другой раз? Но он и так тут уже третью ночь зависает. Ранней или поздно его срисуют с какого-нибудь дрона, даже чисто случайно. Громов докурил и теперь ждал, пока докурится Ницский, и ноги его нетерпеливо подёргивались, словно он был готов пуститься в пляс уже сейчас. Новерняка приняли в клубе что-нибудь увеселительное, и не только. Золотая молодёжь, вечеринки, наркотики, секс, а богатые родители всё оплачивают. У них, правда, всё то же самое, но на другом уровне. Не в городской черте, а в закрытых поместьях, куда простому смертному вообще не попасть. Синиский докурил, бросил бычок на прикурку разстёр ногой, а ведь урна-то в двух шагах, на расстоянии броска. Влад сделался спокоен. Арики повернулись к нему спиной и пошли к двери в клуб. Ещё пару мгновений, и они за ней скрыются, избавив его от необходимости принимать решение. Правда, он его уже принял. Надо было уйти, подумал он и потянул за спусковой крючок. На фоне привычного шумового фона большого города выстрел из винтовки с глушителем был практически незаметен. Поля вошла в голову младшего Громова, потом вышла из неё. Забираю вместе с собой и жизнь. Мозги и кровь выписнулись на стенку. Влад перенес прицел, тут же выстрелил еще раз, и Синицкий, если это был он, если Влад угадал правильно, лег рядом с более родовитым товарищем. Никто пока ничего не заметил, но это временно. Влад перезарядил винтовку бронебойными. Уже через три удара сердца дверца СБ-шного броневика распахнулась, и оттуда полезли оперативники. «Попался!» — Влад возликовал. В нарушении всех инструкций СБ-шники сидели в салоне, сняв шлемы. Лето, душно, кондиционеры не справляются. их можно понять, и сейчас натягивали их прямо на ходу. Секундное дело, доведённое до автоматизма. В любой другой ситуации эта ошибка осталась бы для них безнаказанной. Когда дверь открылась и прикрытая броней нога показалась из салона машины и ступила на асфальт, оперативник уже практически нахлобучил шлем. Осталось лишь несколько не прикрытых сантиметров. И Влад всадил пулю ему в шею. Наверное, от таких выстрелов в голову и отрываются. Оперативник завалил обратно в салон, перекрывая путь своему коллеге. Вот, несколько раз выстрелил в открытую дверь. Ни на что уже особенно не надеялись. Тут никакое обычное везение не поможет. Это уже сродни выигрышу в лотерею. Бросил винтовку, Ирину собежать. Перепрыгнул на соседнюю крышу, спустился по пожарной лестнице и нырнул в окно на уровне четвёртого этажа. Квартира пустовала. Он выяснил это заранее. Влад перевёлся в гражданское, включил мобильный телефон. Снаружи уже выли сирены и вежали по асфальту шины. Всё как положено. Но какое-то время у него ещё есть. Пока они поймут, откуда стреляли, пока найдут винтовку, пока проверит все возможные пути отхода. Это минут 20, не меньше. К тому времени он будет уже далеко. Он открыл дверь, бегом спустился по лестнице, уже более спокойно вышел из подъезда во двор. Здесь было тихо и спокойно, и только какая-то компания сидела и выпивала на детской площадке. В его сторону никто даже не посмотрел. Всё так же дворами он вышел на параллельную улицу и сел в забронированную с левого аккаунта машину кошеринга. Прогресс не стоит на месте. Жизнь становится удобнее и всё такое. Несколькими годами раньше тачку для отхода пришлось бы угонять, а это всегда лишние риски. Теперь же достаточно просто угнать чужой аккаунт или купить, угнанный кем-то другим. Двигатель послушно завёлся от лёгкого нажатия кнопки. Влад вырулил на улицу и неспешно покатился по направлению к Садовому кольцу. Когда они сообразят, что произошло и кого убили, они, конечно, попытаются перекрыть центр, но не в ближайшие полчаса. Это точно. К тому моменту Влад будет уже далеко. Схема отработана. Каршеринг, небешные прогулки пешком, собственная машина. И вот он уже один из многих, кто то ли поздно возвращается с работы, то ли просто слишком рано встал. Обычный молодой человек, и никому нет до него дела. Даже если е остановит, что вряд ли, он сумеет отболтаться. а на крайний случай под сидением его машины есть пистолет, гаишники и неоперативники СИП. Одной обоим и хватит, чтобы перестрелять весь патруль. Влад взял хот-дог с горчицей, кетчупом и жареным луком, порцию картофеля фри и стакан пива. Распоттившись с левой кредитки, он для виду поискал свободные места на фудкорте, конечно же, не обнаружил и присел к столику, за которым уже сидел Герман. Вяло ковыряя одноразовой вилкой какой-то не менее одноразовый салат. Герман был тощий, субтильный, весь какой-то обзерошенный. В последнее время он пытался отпустить суровую мужскую бородку, видимо, чтобы смотреться хотя бы чуточку постарше. Но с природой не поспоришь, и торчащие во все стороны клочки волос отказывались собираться в единую конфигурацию. Привет, сказал Влад. «Ты сработал грязно», — сказал Герман. «Вовсе нет», — сказал Влад, откусывая от хот-дога. «Я сработал чисто и убрал двоих, плюс одного оперативника СИП, и меня никто не видел». «Ты убил Громова», — сказал Герман. Он вообще любил проговаривать вслух очевидное. «Это птица высокого полета, отпрыск княжеского рода. Они уже начали чистки». «Так это и хорошо», — сказал Влад. «Я...» Чем жёстче они будут, тем раньше народ всё осознает и выйдет на улицы, и его утопят в крови, сказал Герман. Скорее всего, согласился Влад. Но те, кто топит в крови, рано или поздно сами ей захлебнутся. Мы не готовы к силовым акциям, сказал Герман. Вы никогда не были готовы к силовым акциям и, видимо, уже никогда не будете, сказал Влад. Влад хотел добавить, что на этот случай у них как раз есть он, но он не стал этого делать. Зачем в очередной раз повторять одни и те же вещи? Они говорили об этом уже не раз и не два, и всякий раз каждый оставался при своём мнении. И заканчивались эти разговоры всегда одинаково. Сопротивление на самом деле не сопротивлялось, а только делало вид, осваивая выделенные на это дело бюджеты. Влад точно не знал, кто именно оплачивает этот банкет, но список возможных фигурантов был не таким уж и длинным. Но Влад и не стремился это выяснить, внести, так сказать, окончательную ясность. Его вполне устраивало такое положение дел, пока он получал свою долю. Терроризм это всегда дорогостоящее хобби. Это одну акцию можно сорвать на коленке, и независимо от того, насколько она будет успешной, скорее всего, она останет для тебя последней. А если ты намерен задержаться в этом бизнесе надолго, то должен понимать, что без больших денег тут делать нечего. Германа Влад тоже очень хорошо понимал. Это был обычный офисный клерк и боевик-теоретик. Он был за всё хорошее и против всего плохого, но сам он не мог прикончить никого, крупнее мухи. Проблема была в том, что сопротивление состояло из таких вот германов, процентов на 80, если не больше. Они понимали, что так дальше нельзя, но боялись что-то изменить и надеялись, что смогут устроить революцию, не привлекая внимания тех, кого, собственно говоря, они и намеревались свергать. В империи, где безобидная массовые акции с воздушными шариками уже расценивались как экстремизм, Настоящих идейных бойцов, готовых лечь за свои убеждения ко сетьми, осталось катастрофически мало. Ну и ладно, это не мешало Владу вершить свою собственную вендетту. Влад только не понимал, почему для общения с ним сопротивление выделили именно Германа, пугливого и неоплощающего насилия, которое Влад творил. Может, конечно, в этом был какой-то высший смысл, но, скорее всего, других людей там и не было. — Я говорил вчера с куратором нашей ячейки, — сказал Герман. Он находит, ну что твои методы стали слишком радикальными. Это война, сказал Влад. Нет, сказал Герман. Это политика. И в чём разница? осведомился Влад. Ты считаешь, что существующее положение дел можно изменить только силовыми методами? А вы нашли какие-то другие? удивился Влад. Как бы там ни было, мы сворачиваем финансирование твоей деятельности, сказал Герман. Отныне ты сам по себе И не приходи больше в этот торговый центр. Я найду себе другое кафе. Я бы на твоём месте вообще диету сменил, сказал Влад, делая глоток пива. Это было плохо, но ожидаемо плохо. В принципе, он удивлялся, что их сотрудничество продлилось так долго, почти 2 с половиной года. Теперь ему снова придётся искать деньги самому, уходить на вольные хлеба, но внутренне он был к такому повороту событий уже готов. Двое парней в спортивных костюмах пробирались через фуд-корт. Руки у них были пусты, а сами спортсмены лавировали между столиками и постоянно озирались по сторонам, видимо, решая, к которой из почти одинаковых забегаловок им стоит отнести свои деньги. Всё было как обычно. Люди ели, люди пили, люди обсуждали покупки или повседневные новости. Люди вели себя так, как и должны вести себя обычные прихожане в этом храме потребления, и никому не было дела до разговора двоих мужчин, сидящих посреди в центре зала. «Мне жаль, что так вышло», — дежурно соврал Герман. «Удачи вам в ваших флешмобах», — равнодушно сказал Влад. Спортсмены как раз подобрались к их историку и решили обойти его с разных сторон. Пробираясь за спиной Германа, один из них уколол его в шею иглой с нейротоксином. Второй попытался сделать то же самое с Владом. Но он увернулся, еще не вставая, перехватил руку спортсмена и выгнал ее под неестественным для человека углом. Спортсмен взвыл и выронил иглу на пол. Влад ударил ногами стул, переворачивая его на Германа и его убийцу. Вскочил на ноги и одним движением вогнал узкое лезвие ножа в грудь спортсмена. Вытаскивал нож он быстро, но аккуратно, чтобы не сильно запачкаться кровью. Куртка-то можно и выбросить, а пятна крови на остальной одежде и лице вряд ли помогут слиться с бегущей к выходу толпой. Второй громила явно замешкался, не зная, что ему делать: драться или бежать. У них был приказ на ликвидацию, но, скорее всего, это была их первая акция, или, по крайней мере, первая акция, где что-то пошло не так. Наработанные рефлекс отсутствовали. Дилетанты, отметил Влад, принимая решение за него. Разворот, широкий замах. Он воткнул свой почти 100-лет в шею спортсмена, даже не пытавшегося уворачиваться или блокировать удар. И там его и оставил. Фонтан крови тут никому не нужен. А рукоятка ножа обработана составом, который не позволит снять отпечатки пальцев. Остынние обедующие только начали поворачивать голову в их сторону. Снимая на ходу всё-таки слегка запачканную кровью куртку, Влад быстрым шагом, но отнюдь не бегом, направился к эскалатору, ведущему вниз. У него был с собой ещё один нож, прикреплённый к ноге. Но сейчас, осматривая всех этих людей и пытаясь вычислить среди них группу прикрытия, если таковая, в принципе, была, Влад жалел, что не прихватил с собой пистолета. Однако появляться с пистолетом в любом месте средь бела дня было настоящим безумием. В любом случае, Кроме того, в котором ты бы точно собирался его применить. Арики тщательно следили, чтобы на руках мирного населения не было огнестрела, и владение хотя бы самодельным погачом приравнивалось к преступлению против короны. Таких даже не пытались арестовать, их убивали на месте, сразу же, как только обнаруживали. Стадо должно быть беспомощно, иначе исчезнут последние оправдания для охраняющих его бойцовых псов.